— В таком случае, Родион Романович, я сам принужден буду добиваться свидания личного, а стал быть, беспокоить. — А если я передам, вы не будете добиваться свидания личного? — Не знаю, право, как вам сказать. — Видеться один раз я бы очень желал. — Не надейтесь. — Жаль. — Впрочем, вы меня не знаете... «Вот, может, сойдемся поближе?» «Вы думаете, что мы сойдемся поближе?» «А почему ж бы и нет?» Улыбнувшись, сказал Сведригайлов, встал и взял шляпу. «Я ведь не то, что так уж очень желал вас беспокоить, и, идя сюда, даже не очень рассчитывал, хотя... Впрочем, физиономия ваша еще давеча утром меня поразила». Где вы меня, Давич, утром видели? С беспокойством спросил Раскольников. Случайно, -с. мне все кажется, что у вас есть что-то к моему подходящее. Да не беспокойтесь, я не надоедлив. И шулерами уживался, и князю Свербею моему дальнему родственнику, и велимож не надоел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 Женюс! Мне невесту сватают». «Здесь?» «Да». «Когда это вы успели?» Ну, с Авдотьей Романной однажды повидаться весьма желаю. Серьезно прошу». «Ну, до свидания. А, да, ведь вот что забыл. Передайте, Родион Романович, вашей сестрице, что в завещании Марфы Петровны она упомянута в трех тысячах».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 s razumehihem